Глава 17 Майк стоял в круге света перед старой часовней и дышал себе в ладони. Температура за последний час скаканула вниз, поэтому я передумала насчет прогулки и сразу достала ключ. Мы вступили в сумрачное святилище, ориентируясь благодаря дверной подсветке. По размерам старая часовня, возведенная для школы из сотни недокормленных мальчишек, составляла четверть от новой. И скамьи в ней были попуританские узкими и твердыми. «Посмотрим на дощечки покойничков», — сказал Майк. «Я совсем о них забыла. А ведь там было порядка 20 мемориальных табличек вдоль боковой стены, выгравированных по латуни в деревянных рамках, в память обо всех мальчишках, умерших в школе примерно до 1920-х». Майк включил фонарик в телефоне, чтобы видеть надписи. Трое погибли при пожаре в общежитии в 1840 году. Два мальчика с интервалом в 50 с чем-то лет утонули в тигровой плете. И тот, и другой в выпускной вечер, вероятно, приняв лишнего. «Ты подумаешь, я с приветом», — сказал Майк, «но это первое, что я полюбил в Гренби, когда приехал сюда в восьмом классе». «Ну, не с приветом, просто замечаешь всякое». Это смотрелось так внушительно. Я знал, что не попаду ни в Дирфилд, ни в Эксетер, но из-за них это место выглядело старым и солидным. Я сказала, я вообще не слышала ни о каком Эксетере или Дирфилде, когда попала сюда. А, из Айовы, да? Индианы. У меня батя и брат учились в Эксетере. Честно, меня могли зачислить только поэтому. Но я побоялся рисковать, оценки были дерьмовые. Серьезно? Дислексия. Понадобилось время, чтобы преодолеть. «А вот этот парень», — сказал он, высветив табличку с именем Луис Стикни, который скончался в 1890 году, — «дал дуба из-за ритуала посвящения. Ему на кровать лили холодную воду в течение недели, и он заболел воспалением легких». «Посвящение во что?» «В очередное дурацкое общество». «В тайное общество?» «Лола намекали, что ты тоже в таком состоял». Майк натужно хохотнул. Мы думали, что у нас тайное общество. Я не ожидала услышать от него об этом. Хотя, наверное, для него давно поблекло очарование юношеских забав. «Какое именно, не скажу», — сказал он. «Но честно, это было тупо, такая отрыжка Лиги Плюща. Просто тебя посвящали, и все. Иногда мы все одевались в синее, но никто даже не замечал. Раз в год проводился такой день наследия, когда мы выбирались ночью из общак». Он взглянул на меня. Это было не 3 марта, не подумай. Но ты приносил клятву верности? Ну да. Если значительное число ребят в кампусе дали клятву прикрывать друг друга, это могло бы стать полезной информацией для команды защиты. А кто еще в нем состоял, спросила я, и он рассмеялся. Не сирена, если ты на это намекаешь. Вовсе нет, я, я надеюсь, ты не думаешь, что я думаю на робби. Я не стала уточнять, что это объяснялось элементарным несовпадением по времени и еще тем, что я знала о вас, а не моей особой верой в Робби, но сути это не меняло. «Окей», — сказал он и заметно расслабился. «А многие думают». Он хлебнул дерьма. «Я тебя вовсе не виню, но эти люди в интернете просто охренели. Ты знала, что его детям пришлось сменить школу?» Я покачала головой. «Какой то шизойт названивал в дирекцию школы». Это была такая маленькая частная школа без охраны, так что Робби и Джен забрали оттуда детей и перевели в государственную. То есть это могло быть связано и с финансами. Он потерял бизнес, в смысле большую часть. Они только что купили этот дом и... не знаю. «О, Господи», — сказал я, — «пиздец». Джен в тот день проявила больше деликатности, чем я думала. Может быть, она хотела избавить меня от чувства вины. Мне захотелось проблеваться, но вместо этого я предложила посмотреть, подойдет ли ключ Фрэнк к часовой башне. Ключ подошел, и мы вскарабкались по крутой деревянной лестнице. Как-то раз я была там с подругами по гребле, и мы по очереди прикладывались к бутылочке из-под шампуня «Джонсон Бэйби», в которую наша рулевая налила Джим Бин. Она хранила его на полочке для душа. «Учителям и в голову не придет нюхать твой шампунь». И одна я туда тоже поднималась, включив в CD-плеере Radiohead, только их и можно было слушать на волне подростковой тоски в часовой башне. Мы могли бы просто неловко переминаться в темноте. Но я решила сесть на пол возле большого редуктора, и Майк последовал моему примеру. На нас смотрели задние стороны всех четырех часов высотой по пять футов. Снаружи их матовые стекла бликовали от фонарей луны. Кинорежиссер, ищущий локации в кампусе, умер бы от радости. Но пол был пыльным и жутко холодным. Я подумала о летучих мышах и пожалела, что у нас нет выпивки, бутылочки доброго старого детского шампуня. Мы с Майком сидели, обхватив свои колени. Майк сказал, «Так кто смотрит за твоими детьми? Они ведь еще довольно маленькие». Я оставила их с телевизором, консервами и перцовым баллончиком. Это его озадачило. «Ты ведь шутишь, да?» «Возможно». Он сказал, И я хотел сказать тебе, что поменял свое мнение кое о чем. Когда мы говорили первый раз, я сказал, что у меня претензии к самому процессу. Изначально я считал, что, возможно, это сделал Ламар, но они наломали дров с расследованием, с обвинением, не обеспечили ему нормальную защиту. Это мое профессиональное мнение. Кажется, я даже говорил тебе, что почти уверен, что это он. Что-то подобное говорил. А потом, когда он появился в подкасте, я не знаю. Я переслушал тот выпуск пять раз. Я нутром понял, что полностью верю ему. Это мое личное отношение. То есть я слушаю его и думаю, боже, да ведь он не делал этого. Либо он самый умелый актер на свете, либо он никак не связан с той ночью. Отрадно слышать. Он сказал, у тебя нет травы. С собой? Ну не знаю, ты же из Калифорнии. Точно. И прилетела на самолете. «Ясен пень, ну мало ли. Ты поэтому написал мне?» Судя по его смущенному виду, это было недалеко от правды. Он сказал, «У нас в Коннектикуте легализовали в прошлом году. Теперь уже не так прикольно. Не хватает этого азарта, когда шаришься туда-сюда». Я сказала, «И зачем было Амару встречаться с ней в сарае?» «А?» Я поняла, что сказала не кстати. У меня еще не выветрился хмель и от холода мозги скукожились. Амар ведь взрослый, у него свой кабинет, машина и квартира. Если талия пришла к нему для секса, зачем им идти в такое пыльное место со старым спортивным инвентарем? Там были мыши, помнишь? Если ты встречаешься с кем-то особенным, вы идете туда, где тепло и уютно. Или как минимум романтично, как здесь. Майк покраснел. Даже если я не очень различала цветовой щек, я поняла это по глазам, по внезапному наклону головы. И хотя я могла бы сказать, что я, разумеется, не это имела в виду, что я говорила не о нас, не об этом моменте, я продолжила развивать свою мысль. Единственное, почему Амар, у которого был кабинет с диваном, мог бы отвести ее в сарай, это если бы он заранее все решил. Но это ни с чем не сходится. Ни с тем, что ее бросили в бассейн, явно из-за паники. Ни с теорией обвинения о том, что это был какой-то приступ ярости. Майк сказал, хорошо бы они выяснили, как открывался этот выход. Каким ключом и все такое. Я поражаюсь, что они не обследовали каждый дюйм этой двери в 95-м. Еще кое-что стало меня беспокоить. Зачем понадобилось вам везти ее туда? Ваш дом отпадает, это понятно. Почему не в свой класс? не в хоровую комнату. И у вас была машина, как и у амара. Сарай ведь грязный. Я уже не впервые поразилась несуразности этой картины. Вы в ваших отглаженных брючках расчищаете себе дорогу через паутину и сломанные барьеры. Или эта Талия отвела вас туда, показала вам, как открыть дверь в темноте и в пыли. Она не понимала, как облегчила вам задачу. Я сказала: Я пиздец, как замерзла. Давай я отведу тебя на эту вечеринку. У них хорошая выпивка.